Надо только помнить, что соотношение чинов в 17 столетии еще складывалось и окончательно еще не выработалось, так что не всегда ясно, кто в ту пору был выше, кто ниже другого. Точнее, это будет выработано позже с учреждением табели о рангах в 1722 году. Шестое. Сельское население. Два класса. Крестьян, сидевших на земле, было две категории. Первая. Черные или государевы люди. Они жили на черной, государственной, иначе волосной, земле. Вторая категория. Владельческие крестьяне. Они жили на землях помещих, вотчинных, монастырских, дворцовых, по-нынешнему удельных. И те, и другие одинаково обложены были тяглом податью. Первоначально на положении совершенно свободных людей они пользовались правом переходить с одной земли на другую, выбирать себе своего хозяина, причем право это ничем не было стеснено. Ограничения начинаются лишь с половины XV столетия, когда установлен был так называемый Юрьев день, 26 ноября. Судебник 1497 года узаконил это ограничение и применил ко всем категориям крестьян. Задолженность крестьян. Обыкновенно, поселяясь на участке земли, крестьянин вступал в договор с землевладельцем, заключал с ним по тогдашнему выражению «ряд». Нужда в хозяйственной поддержке вызывала необходимость суды, которые он и получал в виде денег, скота, хлеба, земледельческих орудий и зерна для посева. На первое время землевладелец освобождал крестьянина от государственного тягла, внося его из собственного кармана, не брал с него и оброка. Всю эту подмогу по истечении условленного срока крестьянин должен был оплатить, и притом с процентами, которые в ту пору составляли пятую часть капитала, 20% годовых. Условия, в общем, крайне тяжелые. Денежное суда в 120-300 нынешних рублей фактически вынуждало крестьянина оставаться на земле бессрочно. Неуплата долга в назначенный срок вела к потере личной свободы, и чаще всего должник вынужден был просить о новой отсрочке, переписывал свой вексель на новых, еще более тяжелых условиях и совершенно запутывался в долгах. Выход из этого положения. Выходов из такого положения представлялось два. Один незаконный — покинуть землю, бежать, не расплатившись с землевладельцем, но с очевидным для себя риском. Кто покидал землю, не разделавшись со своими обязательствами, тот, как беглый, подлежал насильственному водворению на прежнее место. Кроме того, бежать значило перейти на положение бездомного, вести бродячую жизнь, казаковать, жить чуть не грабежом и насилием. На пахотной земле все же был свой угол и хоть какой ни наесть кусок хлеба. Естественнее, проще был выход законный — перейти на землю другого землевладельца по соглашению с этим последним. Рабочие руки в ту пору были дороги, их высоко ценили, их искали, за ними охотились». Для этого посылались особые люди, которые разъезжали по уезду, высматривали и уговаривали крестьянина бросить своего хозяина и переселиться к другому. Помещики, вотчинники, монастыри и сами крестьянские общины все одинаково переманивали крестьян друг у друга и охотно принимали на себя уплату их долгов, лишь бы перевести рабочего человека к себе на землю. Такое переманивание закон первоначально не запрещал, но большой выгоды от перехода для самого крестьянина не было. Зато выгадывали те, кому удалось переманить, главным образом, крупные землевладельцы, особенно богатые монастыри, не платившие никаких налогов и потому имевшие возможность предложить более льготные условия. Борьба за рабочие руки Между тем, завоевание царств Казанского и Астраханского открыло свободные земли для заселения по Волге в бассейне Камы и Верхнего Дона. Население хлынуло туда как по собственному почину, так и по призыву тамошних помещиков, у которых... В только что отведенных поместьях еще не было заведено никакого самостоятельного хозяйства, и которые потому особенно нуждались в рабочих руках. В силу этого посады, села и деревни в центральных уездах начали сильно пустеть. Иные совершенно обезлюдили. У землевладельцев и утяглых общин то и дело возникали споры по поводу сманенных крестьян опричненно, массами переселяя водчинников и помещиков из одних владений в другие, запутало отношения еще более. Споры породили иски. Дела по искам тянулись годами. Беглые скрывались. Им легче было укрыться, чем властям поймать их. И, чтобы покончить с бесконечными тяжбами, в 1597 году был обнародован указ, по которому ход... Иском давался только тем, которые возникли за последние пять лет. Другими словами, устанавливалась пятилетняя давность. И на беглых, бежавших раньше, 1592 года, и все еще не пойманных, решено было поставить крест, примириться с фактом и более не разыскивать, насильно на старые места не возвращать.